В четверть шестого вечера 21 декабря, через каких-то 3 месяца после того дня, когда Джек обратил свой взгляд и Надежды на запад, чёрный кадиллак из Колорадо повернул на посыпанную гравием подъездную дорожку отеля Альгамбра в Аркадии Бич, штат Нью-Гэмпшир. На западе закат прощался тёплыми оттенками красного и оранжевого, переходящего в жёлтое и синее и благородный пурпур. Деревья в парке стучали ветвями на холодном зимнем ветру. Среди них ещё недавно росло дерево, которое ловило и поедало мелких животных, бурундуков, птиц, голодную и кособокую кошку гостиничного клерка. Это маленькое дерево умерло совершенно внезапно. Все остальные деревья в парке, хотя и напоминали теперь скелеты, всё же были живыми. Колёса Eldrads с хрустом катились по гравию, изнутри слышались приглушённые полиризованными стёклами звуки криденс. Люди, знающие моё волшебство, пел Джон Фогерти, наполнили страну дымом. Когда вак остановился, перед широкими дверями за ними была тьма. Фары погасли, из выхлопной трубы била тонкая струйка дыма, оранжевые огни мерцали здесь. На закате дня здесь здесь и сейчас. Салон лимузина был освещён слабым неровным светом. Талисман вспыхивал, но его свечение было слабым, лишь немного ярче свечения умирающего светлячка. Ричард повернулся к Джеку, его лицо было бледным и испуганным. Он сжимал в руках книгу Карла Сагана, скрутив обложку так, как прачка, выжимая, скручивает простыню. «Талисман Ричарда», — подумал Джек и улыбнулся. «Джек, ты хочешь...» — «Нет», — сказал Джек. «Подожди, пока я не позову». Он открыл правую заднюю дверцу, начал выходить из машины, потом снова посмотрел на Ричарда, Ричард сидел, забившись в угол, сжимая книгу в руках. Он выглядел ужасно. Не задумываясь, Джек на секунду вернулся назад и поцеловал Ричарда в щёку. Ричард обнял Джека, потом отпустил его, при этом никто из них не сказал ни слова. Джек стал подниматься по ступенькам в холл, но потом повернул направо и подошёл к железным перилам. За ними был спуск к берегу. Вдали, на фоне темнеющего неба, виднелось колесо обозрения парка Аркадия. Джек повернул лицо на восток. Ветер, проносящийся сквозь ветви деревьев, поднял волосы с его лба и откинул их назад. Он держал шар, вытянув вперёд руки, словно предлагая его. Акиано. 21 декабря 1981 года мальчик по имени Джек Соер. Стоял там, где встречаются вода и земля. В руках его покоился какой-то предмет. Он смотрел на спокойный атлантический океан. В этот день ему исполнилось 13 лет, но он не вспомнил об этом. Он был исключительно красив. Его тёмные волосы были длинными, возможно, даже слишком длинными, но морской ветер откинул их назад с красивого и чистого лба. Он стоял там, думая о своей матери. и о комнатах в этом отеле, в которых они жили, включит ли она свет. Он надеялся, что да. Джек повернулся, глаза вспыхнули в свете талисмана. Лили шарила по стене дрожащей и схудалой рукой в поисках выключателя. Она нашла его и включила свет. Любой, увидевший ее в этот момент, поспешил бы отвернуться. В последнюю неделю рак начал спешить, словно, чуя, что приближается нечто, способное испортить ему удовольствие». Лилека Бендю весела теперь 78 фунтов. Её кожа стала болезненно жёлтой. Коричневые круги под глазами стали смертельно чёрными. Сами глаза смотрели из глазниц измученным, умным взглядом. Её грудь исчезла, плоть на руках исчезла, на ягодицах и бёдрах появились пролежни. Но это было не всё. В течение последней недели она заболела ещё и пневмонией. В ее истощенном состоянии она была первейшим кандидатом на любое респираторное заболевание. Она могла заболеть и при лучших обстоятельствах, а сейчас тем более. Батареи в Альгамбре перестали давать тепло несколько дней назад. Она не знала точно, как давно. Время стало для нее размытым и неопределенным, как и ей для Джека, в лимузине. Она знала только то, что тепло пропало в ту же ночь, когда она... пробил рукой стекло, прогоняя чайку, похожую на слоута. После этого Альгамбра стала пустым и холодным склепом, в котором она скоро умрёт. Если всё происходившее в Альгамбре было делом рук Слоута, то он постарался на славу. Все ушли. Все Не было горничных с их скрипучими тележками, не было насвистывающего уборщика, не было клерка. Слоут положил их всех в карман и унёс с собой. 4 дня назад, когда она не нашла в комнате еды, чтобы удувлить варить даже свой птичий аппетит, она встала с постели и медленно пошла к лифту. Она взяла с собой в эту экспедицию стул, попеременно то садясь на него, чтобы передохнуть, то использует для опоры. Ей потребовалось 40 минут, чтобы преодолеть 40 футов коридора и добраться до двери лифта. Она несколько раз нажала на кнопку вызова, но лифт не пришёл. Кнопка даже не загорелась. "Вот чёрт", хрипло пробормотала Лили, а потом медленно преодолела 20 футов до лестницы. "Эй!" крикнула она вниз и, закашлявшись, рухнула на стул. Они могли не услышать мой крик, но они наверняка должны были услышать мой кашель, подумала она. Но никто не пришёл. Она крикнула ещё раз, потом ещё и снова у неё начался приступ кашля. Она пошла обратно по коридору, который казался длинным, как шоссе в Небраске в ясный день. Она не рискнула спуститься по лестнице, она могла не подняться по ней назад. Внизу никого не было ни в холле, ни в кафетерии, нигде. И телефоны не работали. Во всяком случае, телефон в её комнате не работал, и она не слышала ни одного звонка во всём этом старом мавзолее. Игра не стоит свеч. Она не хотела замёрзнуть до смерти в холле. "Джеки", пробормотала она. «Где ты?» Она снова закашлялась и упала в обморок, уронив на себя стул. Она пролежала на холодном полу около часа, и, вероятно, именно тогда пневмония поселилась в ее теле по соседству с раком. «Эй, большой Р, здесь есть новенькие. Можешь называть меня Большая П. Мы побежим на перегонки». Каким-то образом она вернулась в комнату и с того момента существовала в спирали лихорадки, прислушиваясь к своему дыханию, становящемуся все громче и громче, пока ее воспаленный разум не начал представлять легкие в виде двух ржавых сосудов, в которых гремело множество связанных цепей. Но она ещё не сдавалась. Не сдавалась потому, что часть её разума была наполнена безумной уверенностью в том, что Джэк вернётся. Кома начала затягивать её, как оборот. Грохот цепей в её груди. вздох длинным сухим выдохом хах потом что-то вырвало её из этой спирали и заставило искать в холодной темноте выключатель она выбралась из постели у неё не было достаточно сил для этого и доктор посмеялся бы над такой идеей но она смогла хотя дважды падала и наконец встала на ноги она поискала рукой стул, нашла его и двинулась через комнату к окну. Лили Кевинью, королева пчел, исчезла. Остался ходячий ужас, съеденный раком, сожженный лихорадкой. Она добралась до окна и посмотрела наружу. Она увидела человеческие очертания и светящийся шар. «Джек!» — попыталась она крикнуть — Вместо крика получился хриплый шепот. Женщина подняла руку, попыталась помахать. Слабость. Хах! Нахлынула на нее. Она схватилась за подоконник. Джек! Внезапно шар в руках у стоящего внизу человека ярко вспыхнул, осветив его лицо. И это было лицо Джека. Это был Джек! О, слава богу, это был Джек. Джек вернулся домой. Джек побежал. Взгляд, волившиеся умирающие глаза заблестели, слёзы потекли по её жёлтым щекам.